Когда все начиналось, мне был передан кристалл Храни его, как рез за пазуху. Высокий дом сказал, крепись, пробормотав Он исчез сейчас момент Тут же был заложен фундамент начальных знаний Спустя несколько лет я вижу здание Не подлежит сносу даже в аварийном состоянии Все ярче разгорался, свет бокнет сознания. Под голубыми небесами стянула тучи. тучи Дождливый, потеряв внимание, не рухнул от ушибов после урагана, замазав трещины цементом. Меня окутало туманом, я попал в центр мира обманов и лжи. Теплый ветер лести обдувал мои углы. Мутная вода залила это же и лестницы, испаряя дух. Завести и мести, вдруг не увидел тех, с кем стоял тесно с детства. Я yeah. Дал обещание, что до конца дней буду строить это здание Ведь в каждом кирпиче отлиты дни моих стараний С каждым этажом клались плиты в меру моих знаний Скажем, зря все это, то есть дыр и нет Растворился, растаял, пропал Но один вопрос остался без ответа Я из кармана достал загадочный кристалл В чем секрет, а? что ж твой час пробил Он сильно сиял, сделав свет чистым и прозрачным Бросив самороду воду, решена была задача Раскрыта тайна Тайны кристалла — это были знания от истины происходящей Плюс взгляд в прошлое, будущее и настоящее Вновь подул прохладный ветер, рассеяв в туман Едва оправившись от шока, встал на ноги Вблизи подрастающему дому камень отдал Убрав руки в карманы, пошел своей дорогой Я yeah. Храни его, как реза пазухой, крепись, братан